Во время своих скитаний по острову я отметил несколько деревьев на постройку корабля и поручил Пятнице и его отцу срубить их, а испанца приставил присматривать и руководить их работой. Я показал им доски моего изделия, которые я с такой неимоверной затратой сил вытесывал из больших деревьев и предложил сделать такие же. Они натесали их около дюжины. Это были крепкие дубовые доски 35 футов длиной, 2 фута шириной и от 2 до 4 дюймов толщиной. Можете судить, сколько неимоверного труда было положено на эту работу. В то же время я старался по возможности увеличить свое стадо. Для этого двое из нас ежедневно ходили ловить диких козлят. Пятница ходил каждый день, а мы с испанцем чередовались. Заприметив где-нибудь козу с сосунками, мы убивали матку, а козля отпускали в стадо. Таким образом, у нас прибавилось до 20 голов скота. Затем нам предстояло еще позаботиться о заготовке впрок винограда, так как он уже созревал. Мы собрали и насушили его в огромном количестве. Я думаю, что если бы мы были в Аликанте, где вино делается из изюма, мы могли бы наполнить им не менее шестидесяти бочонков. Наравне с хлебом изюм составлял главную статью нашего питания, и мы очень любили его. Я не знаю более вкусного, здорового и питательного кушанья. За всеми этими делами мы не заметили, как подошло время жатвы. Урожай был недурен. Не из самых обильных, но все же настолько велик, что мы могли приступить к выполнению нашего замысла. С 22 бушелей посеянного ячменя мы получили 220. Таков же приблизительно был и урожай риса. Этого хватило бы на прокормление до следующей жатвы всей нашей общины, считая и 16 новых ее членов. И с таким запасом провианта мы, разумеется, могли смело пуститься в плавание и добраться до любого места, конечно, в пределах Америки. Убрав и сложив хлеб, но принялись плести большие корзины для хранения зерна. Испанец оказался большим искусником в этом деле и часто укорял меня, почему я не устроил себе плетеной изгороди, но я не видел в ней никакой нужды. Когда таким образом продовольствие для ожидаемых гостей было припасено, я разрешил испанцу ехать за ними, снабдив его самыми точными указаниями. Я строго наказал ему не привозить никого, кто не даст в присутствии старика-индейца клятвенного обещания, что он не только не сделает никакого зла тому, кого встретит на острове, человеку, пожелавшему освободить его и его соотечественников единственно из человеколюбивых побуждений, но и будет защищать этого человека против всяких попыток подобного рода и во всем подчиняться ему. Все это следовало изложить на бумаге, и скрепить собственноручными подписями всех, кто согласится на мои условия. Но, толкуя о письменном договоре, мы с моим гостем упустили из виду, что у его товарищей не было ни бумаги, ни перьев, ни чернил. С этими инструкциями испанцы и старый отправились в путь на той самой лодке, на которой они приплыли, или, вернее, были привезены на мой остров дикарями в качестве пленников, обреченных на съедение. Я дал обоим по мушкету, пороху и пуль приблизительно на 8 зарядов, с наказом расходовать то и другое как можно экономнее, то есть стрелять не иначе, как в случаях крайней необходимости. С какой радостью я снарядил их в дорогу. За двадцать семь слишком лет моего заточения это была с моей стороны первая серьезная попытка вернуть себе свободу. Я снабдил своих послов запасом хлеба и изюма, достаточным для них на много дней, а для их соотечественников — на неделю. Наконец наступил день отплытия. Я условился с отъезжающими, что на обратном пути они подадут сигнал, по которому я мог бы издали признать их лодку. Затем пожелал им счастливой дороги, и они отчалили. Вышли они при свежем ветре в день полнолуния в октябре месяце, по приблизительному моему расчету, ибо, потеряв точность счет дней и недель, Я уже не мог его восстановить, я не был даже уверен, правильно ли отмечены годы в моем календаре, хотя, проверив его впоследствии, убедился, что в годах я не ошибся. Уже с неделю ожидал я своих путешественников, как вдруг произошло удивительное и непредвиденное событие. Такого, наверное, ни с кем еще не случалось. В одно прекрасное утро, когда я еще крепко спал в своем убежище, Ко мне вбежал мой слуга с громким криком «Господин! Господин! Они подходят! Они подходят!» Я мигом вскочил, наскоро оделся, перелез через ограду и, не думая об опасности, выбежал в рощицу, которая, к слову сказать, так разрослась, что в описываемое время ее можно было скорее назвать лесом. Повторяю, не думая об опасности, я против обыкновения не взял с собой никакого оружия. Но каково же было мое удивление, когда, взглянув в сторону моря, я увидел милях в пяти от берега лодку с треугольным парусом. Она держала курс прямо на остров и, подгоняемая попутным ветром, быстро приближалась. Шла она не от материка, а с южной стороны острова. Сделав это открытие, я приказал пятнице спрятаться в роще. Приближались не те, кого мы ожидали. И мы не знали, враги это или друзья. Затем я вернулся домой за подзорной трубой, чтобы лучше все рассмотреть. Приставив лестницу, я взобрался на холм, как я всегда это делал, желая произвести рекогностировку и яснее разглядеть окрестности, не будучи замеченным. Едва я поднялся на холм, как тотчас увидел корабль. Он стоял на якоре у юго-восточной конечности острова, милях в восьми от моего жилья но от берега до него было не более пяти миль. Корабль был, несомненно, английский, да и лодка, как я мог теперь различить, оказалась английским баркасом. Не могу выразить, в какое смятение повергло меня это открытие. Моя радость при виде корабля, притом английского, радость ожидания близкой встречи с моими соотечественниками была выше всякого описания, а вместе с тем какое-то тайное предчувствие, которого я ничем не мог объяснить, предостерегала меня против них. Прежде всего, мне казалось странным, что английский купеческий корабль зашел в эти места, лежавшие, как было мне известно, в стороне от всех морских торговых путей англичан. Я знал, что его не могло пригнать бурей. За последнее время не было бурь. С какой же целью зашел он сюда? Если это действительно англичане, то, вероятнее всего, они явились сюда не с добром и лучше мне было сидеть в засаде, чем попасть в руки воров и убийц. Никогда не пренебрегайте тайным предчувствием, предостерегающим вас об опасности. Даже в тех случаях, когда вам кажется, что нет никакого основания доверять ему. Что предчувствия бывают у каждого из нас, этого, я думаю, не станет отрицать ни один маломальский наблюдательный человек. Не можем мы сомневаться и в том, что такие внушения — Внутреннего голоса являются откровением невидимого мира, доказывающим общение душ. И если таинственный голос предостерегает нас об опасности, то почему не допустить, что внушения исходят от благожелательной нам силы, высшей или низшей, и подчиненной все равно для нашего блага? Случай со мной, о котором я веду теперь речь, как нельзя лучше подтверждает верность этого рассуждения. Если бы я тогда не послушался предостерегающего меня тайного голоса, я бы неминуемо погиб, или, во всяком случае, попал бы в несравненно худшее положение, чем то, в каком я был раньше. Вскоре я увидел, что лодка приблизилась к берегу, как бы выбирая место, где бы лучше пристать. К счастью, сидевший в ней, Не заметили бухточки, где я когда-то приставал с платами а причалили в другом месте, приблизительно в полумиле расстояние от нее. Говорю, к счастью, потому что высадясь они в этой бухточке, они очутились бы, так сказать, у порога моего жилья, выгнали бы меня и уж, наверное, обобрали бы до нитки». Когда лодка причалила, и люди вышли на берег, я мог хорошо их рассмотреть. Это были, несомненно, англичане. По крайней мере, большинство из них. Одного или двоих я, правда, принял за голландцев, но ошибся, как оказалось потом. Всех их было 11 человек, причем трое из них были привезены в качестве пленников, потому что у них не было никакого оружия, и мне показалось, что у них связаны ноги. Я видел, как четыре или пять человек, выскочившие на берег первыми, вытащили их из лодки. Один из пленников сильно жестикулировал, умолял о чем-то. Он, видимо, был в страшном отчаянии. Двое других тоже говорили что-то, воздевая руки к небу, но были много сдержания. Я был в полнейшем недоумении, не зная, чем объяснить эту сцену. Вдруг пятница крикнул мне на своем невозможном английском языке. «О, господин, смотри, белые человеки тоже кушают человека, как дикие человеки!» — С чего ты взял пятницу, Что они их съедят? Нет, — Нет-нет, ты ошибаешься, — продолжал я. — Боюсь, правда, что они убьют их, но можешь быть уверен, что есть их не станут. Не зная, что и думать обо всем, что там происходило, я с трепетом и ужасом ожидал, что три пленника вот-вот будут убиты. Я увидел даже, как над головой одной из жертв сверкнуло оружие — кинжал или тесак. Кровь застыла в моих жилах. Я был уверен, что бедняга сейчас свалится мертвой. Как мне хотелось, чтобы в эту минуту со мной были испанец и старик-индеец, уехавший с ними, или чтобы я мог подкрасться к ним незамеченным, выстрелить по ним в упор и освободить пленников, ведь я заметил, что ни у кого из разбойников не было с собой ружей. Но скоро мысли мои приняли иное направление. Я увидел что поиздевавшись над тремя связанными пленниками, негодяи разбежались по острову, желая, вероятно, осмотреть местность. Я заметил также, что и троим пленным была предоставлена свобода идти куда им вздумается. Но все трое сидели на земле, погруженные в размышления, и были, по-видимому, в глубоком отчаянии. Это напомнило мне первое время моего пребывания на острове. Точно так же и я сидел на берегу.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 что избавление и поддержка близки, и что в тот самый момент, когда они считали себя погибшими и свое положение безнадежным, они находились уже почти в полной безопасности. А между тем, именно потому, что будущее скрыто от нас, мы должны были бы в критических обстоятельствах полагаться на Создателя нашего и верить, что Он нас не покинет, в каком бы отчаянном положении мы ни оказались, что он ежечасно печется о чадах своих и нередко посылает нам помощь, когда мы меньше всего ее ожидаем, и приводит нас к избавлению таким путем, какой на наш близорукий взгляд должен был бы привести к погибели. Лодка подошла к берегу во время прилива, и пока разбойники вели разговоры с тремя пленниками, да пока они шныряли по острову,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 Так что не оставалось уже никаких сомнений, что эти люди — мои земляки. Все это время я или выходил на свой наблюдательный пост на вершине холма, или сидел, притаившись в замке и радуясь, что я так хорошо его укрепил. До начала прилива оставалось не менее десяти часов. К тому времени должно было стемнеть. Тогда я мог незаметно подкрасться к морякам и наблюдать за их движениями,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 и, как мне казалось, вне поля зрения остальных. Тут я решил показаться им и разузнать что-нибудь об их положении. Я немедленно отправился в путь в только что описанном наряде, с пятницей на почтительном расстоянии от меня. Мой слуга был тоже вооружен до зубов, как и я, но все-таки меньше походил на выход со с того света. Я подошел к трем пленникам совсем близко,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 «Пойду всюду, куда бы вы меня ни послали, и, если понадобится, умру за вас». Оба его товарища обещали то же самое. Тогда я сказал, «Если так, господа, то вот мои условия. Во-первых, пока вы у меня на острове, вы не будете предъявлять никаких претензий на власть. Если я дам вам оружие, вы по первому моему требованию возвратите мне его. Не станете злоумышлять ни против меня»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 Я предложил моим гостям подкрепиться тем, что у меня было, а затем показал им свое домашнее хозяйство со всеми хитроумными приспособлениями, какие были сделаны мною за долгие-долгие годы моей одинокой жизни. Они изумлялись всему, что я им показывал, всему, что они от меня узнавали. Но капитана больше всего поразили воздвигнутые мною укрепления и то, как искусно было скрыто мое жилье в чаще деревьев. Действительно, благодаря необыкновенной силе растительности в тропическом климате, моя рощица за 20 лет превратилась в такой густой лес, что сквозь него можно было пробраться только по узенькой извилистой тропинке, которую я оставил нарочно для этого при посадке деревьев. Я объяснил моим новым знакомым, что замок — главная моя резиденция, но, как у всех владетельных особ, у меня есть и другая. Загородный дворец, который я тоже иногда посещаю. Я обещал им показать его в другой раз. Теперь же нам следовало подумать, как освободить от разбойников корабль. Капитан вполне согласился со мной, но прибавил, что он в полнейшем недоумении, как к этому приступить, ибо на корабле остались еще двадцать человек экипажа. Так как все они замешаны в гнусном заговоре, то есть в таком преступлении, за которое по закону полагается смертная казнь, то они будут сопротивляться до последнего вздоха. Им хорошо известно, что если они нам сдадутся, то тотчас по возвращении в Англию или в какую-нибудь из английских колоний будут повешены. По этой причине немыслимо вступать с ними в бой, имея столь неравные силы. Слова капитана заставили меня призадуматься. Его соображения казались мне разумными. А между тем надо было на что-нибудь решиться. Постараться хитростью заманить их в ловушку и напасть на них врасплох, или же помешать им высадиться и перебить всех нас. Но тут я подумал, что вскоре экипаж корабля начнет тревожиться за судьбу товарищей и лодки и, наверное, отправит на поиски другую лодку. На этот раз они должно быть явиться вооруженные, и тогда нам не справиться с ними. Капитан нашел мои предположения вполне основательными. Тогда я сказал, что, по-моему, нам прежде всего следует позаботиться, чтобы разбойники не могли увезти обратно Баркас, на котором приехала первая группа, а для этого надо сделать его непригодным для плавания. Мы тотчас отправились к Баркасу, сняли с него оружие, пороховницу, две бутылки, одну с водкой, другую с ромом, мешок с сухарями, Большой кусок сахару, фунтов 5 или шесть, завернутый в парусину. Я очень обрадовался добыче, особенно водке и сахару. Ни того, ни другого я не пробовал уже много-много лет. Вытащив на берег весь этот груз, весла, мачта, парус и руль были убраны раньше, о чем я уже говорил, мы пробили в дне баркаса большую дыру. Таким образом, если бы нам и не удалось одолеть неприятеля, он, по крайней мере, не мог взять от нас свою лодку.